Двух станов не боец, а если гость случайный, То гость, как в глотке кость, Гость, как в подметке гвоздь. Была мне глава дана, по ней стучали в два молота, Гнилых корысть и гневных злость. Вы с этой головы к создателю чуду терпение мое рабочее прибавь, Вы с этой головы что требовали? Блуда! Дивяся на ответ упорный, обезглавь. Высотой головы, уравненной, как гряды, Гор, вписанный в вершин, божественный чертеж. Высоты головы что требовали? Ряда. Дивяся на ответ безмолвный, а без нож. Высоты головы, настроенной, как лира, На самый высший лад, лирический. Нет, стой, два строя, домострой и днепрострой, На выбор, дивяся на ответ безумный, лиры. Строй! Вы с этой главы, С лба серого гранита. Вы требовали нас, люби, Тех ненавидь. Не все ли Ей равно, с какого боку Битой, с какого профиля Души глушимой быть? Бывают времена, когда Голов не надо. Но слово не сводить до да свеклы Кормовой, честнее С головой Орфеевой Менады. Иродиада С Иоанна Головой. Ты царь, живи один, но у царей наложниц минута. Бог один, тот в пустоте небес. Двух станов не боец, судья истец заложник. Двух противобоец, дух противобоец. 25 октября 1935 Ванв.